Хотя и в эти правильные мысли, то и дело вкрадывались сомнения. Полгода, проведенные за решеткой, вселили в шара на прочную нелюбовь к стенам, отнимающему человека свободу. А ведь вся вселенная – это одна большая тюремная камера, в которую вместе с Яроволгуем посажены и люди. Можно сколь угодно благоустраивать свою тюрьму – она все равно останется тюрьмой. Но в этом виноват тот, кто сотворил мир, благой и всемогущий Господь, будь он проклят во веки веков. Но и сквозь праведный гнев чудотворца, в свою очередь, прорастала еретическая мысль. А вдруг мудрый Тенгер просто не знал, не подумал, сглупил? В конце концов, Виновным всегда оказывается тот, кто делает, но ведь делать-то надо, и значит следует не искать виноватых и не мучиться на напрасным самоедством, а работать, стараясь, чтобы самое мучительное окончилось как можно быстрее. Люди перестанут попадать в шавар, когда последний шавар исчезнет с лица земли, но как жить в мире? если в нем не будет долайна, дающего кость, хитин, кожу, немые вещи, без которых немыслима жизнь. На этом заколдованный круг замыкался. Можно было сколь угодно кружить среди рассуждений, словно вокруг долайна, и решение могло прийти, только если круг сольется в точку, а долайн исчезнет. Возможно, тогда станет еще хуже. И в этом будет виноват он. Виновен тот, кто делает, значит, будем виновны. Шаран уходил на запад. По дороге он дважды ставил Харайхоны, каждый раз одну штуку, там, где они могли поместиться. Его не слишком волновало, идет ли за ним Еролгуй, или же он вернулся в открытую часть Далайна. За прошедшие годы Илбыч сроднился со своим врагом, научился предугадывать его поведение и легко уходить от преследования. Куда страшнее люди. Но здесь, где и прежде жило не так много народу, а ныне добрая треть населения ушла на войну, ему угрожала лишь встреча с чрезмерно ретивыми мальчишками-охранниками. А их должна сдерживать... Близость Многорукого. Создание новых земель стало таким рутинным делом, что Шаран лишь через три дня вспомнил, что среди последней тройки орехонов был и юбилейный остров, завершивший вторую двойную дюжину. Впрочем, кому есть дело до юбилеев? Остров как остров. Строить пока еще осталось больше, чем он уже построил. На четвертый день путники вышли к оконечности залива. Юролгу не заплывал сюда уже добрых два года. И столько же времени здесь не утихала война. Короче, это было неудобное место. К тому же, один раз он уже проходил здесь, создавая рейхоны. И наверняка обе стороны, умудренные прошлым опытом, приняли меры, чтобы не упустить Элбеча хотя зачем им илбеч вряд ли они сами и могут это сказать скорее всего их беспокоит как бы илбеч не выстроил чего нибудь противнику и вообще илбеч на свободе это неучтенная величина угрожающая власти думается эйэдгон мог бы немало порасказать об этом Что же, завтра у Эдгона прибавится хлопот. Постоянство, оборотная сторона беспорядка. Старая свалка и даже обломки макальника пребывали нетронутыми. Путешественники спрятались в том же трухлявом остове стлевшей рыбы. Дождавшись темноты, Шаран ушел к линии фронта. Теперь она была гораздо ближе, чем в прошлый раз. Идти пришлось два Орайхона, и даже в темноте Шаран преодолел их за час. Как и ожидалось, рождение Орайхона вызвало панику на успокоившемся к ночи поле боя. Судя по движению факелов, на обоих берегах узкого залива находились войска братьев, а изгои были отогнаны на два Орайхона южнее. Теперь братья... Спешно занимали оборону вдоль дальнего поребрика. А то место, где укрылся шаран, вероятно считали своим тылом. Значит, можно обождать здесь немного. Тем более, что в ночи вряд ли кто станет прочесывать остров. К тому же трудно сказать, на чьей территории прячется Илбыч. Первый удар явно был в пользу изгоев, которым станет проще подтягивать войско. Значит, братья решат, что Илбетч работает с дальнего берега. Ведь они наверняка не забыли времен, когда строитель был в их руках и делал, что им казалось выгодным. Теперь они будут подозревать в том же своих противников. В самом деле, когда через три часа Шаран начал создавать второй райхон, он различил как на другом берегу, двинулись вперед цепи факелов. Братья предприняли ночную вылазку, надеясь захватить Илбеча. Сквозь редкий туман выстрелы тататцев доносились глухо, а воинственные крики и рев раковин казались мирным шумом и ничуть не пугали. Атака была легко отбита изгоями, а Шаран спокойно кончил работу и ушел, с трудом подавив искушение поставить еще один арайхон. Он разбудил спящий Уай, коротко сказав «цареги», и через четверть часа они пробирались сквозь предутреннюю тьму в двух арайхонах от того места, где продолжалась стычка. Шаран предполагал вернуться в восточную часть страны, некоторое время работать там, а к началу мегмара когда его труды несомненно будут замечены, уйти к Муэрталу. Но уже на следующий день он пожалел, что не попытался переползти к изгоям. Прежде пустынные мокрые земли теперь прочесывались патрулями. За один день Шаран заметил три группы церегов. Конечно, это были дурно вооруженные и беспомощные новобранцы, Шарон мог бы идти сквозь них, усыпая путь рассеченными телами, но это было свыше сил. И без того слишком большой груз висит на нем. Шарон старался спрятаться, скрыться среди тесегов или в цветущем хахиуре. Переползал с места на место, пачкаясь в нойке и кося глазом, поспевает ли за ним Ай. Дурнушка по первому знаку Шарана покорно падала в грязь, подолгу лежала, затаившись среди стеблей Хахиура, и, сдерживая сопение ползла вслед за своим господином. Опасность, которую несли с собой цареги, была отлично знакома ей и не затрудняла убогий разум. Из разговоров, проходивших мимо солдат, Шаран понял, что его рейхоны обнаружены, и Илбеча решено поймать. Выручало то, что сыщики смертельно боялись чудотворца, перед самым именем которого привыкли преклоняться. Воины поминутно касались лба и щек кончиками пальцев, словно не они охотятся за святым чудотворцем, а за ними гонится дух Шавара, которого приходится отгонять ритуальными жестами. За трое суток измученные бессонницей путники едва прошли две трети пути и достигли последней группы райхонов, поставленных Шаараном по дороге на запад. Дольше обходиться без сна было невозможно. Шаран решил остановиться на дневку, надеясь, что на самый конец выступа караулы не сунутся. Спали по очереди. Первым дежурить взялся Шааран. Он поступил так, зная, что Ай не разбудит его, а целый день просидит, следя за опасностью и ожидая, пока Шааран проснется сам. Половина дня прошла спокойно, и Шааран наконец смог уснуть, велев Ай разбудить его, как только стемнеет. Однако ему не пришлось отдохнуть и двух часов, Посторонний звук проник в сознание, заставив открыть глаза и насторожиться. А в следующее мгновение Ай коснулась его плеча, потому что тоже услышала шум. Шаран поднялся на Суртесек, причурившись, оглядел даль. Крошечные человеческие фигурки, растянувшись длинной шеренгой, двигались по соседнему Орайхону. Несомненно, это была облава. Хотя и странное, Шаран различил, что большинство в цепи составляют женщины. Лишь кое-где виднелись заспехи церегов. Неумолчный крик доносился со стороны загонщиков. Вскоре Шаран разобрал и слова. «Яви славу твою в делах светлых и лбечей твоих! и же любим благодарным сердцем во все века, покуда стоит Далайн. Шаран усмехнулся. Этого следовало ожидать. Все приходит к своей противоположности. Теперь он не случайный пленник. Его ловят с молитвой на устах, зная, кого хотят поймать. Ну и как быть, раз они просят, явим дела светлых илбечей.